Сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при выдаче замуж старших двух Дарьи и Наталии. Теперь при вывозе меньшей переживали те же страхи, те же сомнения, ещё больше, чем из-за старших, ссоры с мужем Старый князь, как и все отцы, был особенно щипетилин на счет чести и чистоты своих дочерей. Он был неблагоразумно ревнив к дочерям, и особенно Ките, которая была его любимица, и на каждом шагу делал сцены княгини за то, что она компрометирует дочь.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 то общества отправлялись на какие-то курсы, свободно обращались с мужчинами, ездили одни по улицам, многие не приседали, главное были все твёрдо уверены, что выбрать себе мужа их только дело, а не родителей. Нынче уж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 Но вместе с тем она знала, как с нынешнюю свободой обращения легко вскружить голову девушке, и как вообще мужчины легко смотрят на эту вину. На прошлой неделе Катя рассказала матери свой разговор во время мазурки с Вронским. Разговор этот отчасти успокоил княгиню.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 успокоение от своих тревог, что она верила этому. Как ни горько было теперь княгине видеть несчастье старшей дочери Долли, собирающейся оставить мужа, волнение о решавшейся судьбе меньшей дочери поглощало все её чувства. Нынешний день с появлением Левина ей прибавилось ещё новое беспокойство. Она боялась, чтобы дочь, имевшая, как ей казалось, одно время чувство к Левину из излишней честности не отказала бы Вронскому и вообще, чтобы приезд Левина не запутал, не задержал дела столь близкого к окончанию, что он давно ли приехал? сказала княгиня про Левина, когда они вернулись домой. Нынче, мама, я одно хочу сказать, начала княгиня, и по серьезно оживленному лицу ее Кити узнала, о чем будет речь. Мама, сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней. Пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю. Я всё знаю. Она желала того же, чего желала и мать, но мотивы желания матери оскорбляли её. Я только хочу сказать, что, подав надежду одному, мама, голубчик, ради бога не говорите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 Не может она сказать с этими глазами, подумала мать, улыбаясь на её волнение и счастье. Книгиня улыбалась тому, как огромно и значительно, кажется ей бедняжке, то, что происходит теперь в её душе. Кити испытывала после обеда и до начала вечера чувство подобное тому,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 Его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестной радостной ей, и радостной. Ей легко было вспомнить о Левине. В воспоминаниях же о Воронском примешивалось что-то неловкое, хотя он был в высшей степени светский, и спокойный человек. Как будто фальшь какая-то была, не в нём, Он был очень прост и мил, но в ней самой, тогда как с Левиной, она чувствовала себя совершенно простойю и ясною. Но зато, как только она думала о будущем Свронским, пред ней вставала перспектива блестящая, счастливая, с Левиным же будущность представлялась туманною.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 Лека деложил Константин Дмитрич Левин. Княгиня была ещё в своей комнате, и князь не выходил. Так и есть, подумала Кити, вся кровь прилила ей к сердцу. Она уже снулась своей бледности, взглянув в зеркало. Теперь она верно знала. Что он затем и приехал раньше, чтобы застать её одну и сделать предложение. И тут только в первый раз всё дело представилось ей совсем с другой, новой стороны. Тут только она поняла, что вопрос касается не её одной, с кем она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 Она прямо взглянула ему в лицо, как бы умоляя его о пощаде и подала руку. "Я не вовремя, кажется, слишком рано", сказал он, оглянув пустую гостиную. Когда он увидал, что его ожидания сбылись, что никто не может ему помешать высказаться, лицо его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 Она всё ниже и ниже склоняла голову, не зная сама, что будет отвечать на приближающееся. Что это от вас зависит, повторил он, я хотел сказать, я хотел сказать, я за этим приехал, что быть моей женой. Проговорил он, не зная сам что говорит, но почувствовал, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на неё. Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторг. Душа её была переполнена счастьем. Она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведёт на неё такое сильное впечатление, но это продолжалось только одно мгновение. Она вспомнила Вронского. Она подняла на Левина свои светлые, правдивые глаза и, увидев его отчаянное лицо, поспешно ответила: "Этого не может быть. Простите меня,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 сухая, жёлтая, с чёрными блестящими глазами, болезненная и нервная женщина. Она любила Кэти. И любовь её к ней, как и всегда, любовь замужних к девушкам выражалась в желании выдать Кэти по своему идеалу счастья замуж, и потому желала выдать её за Вронского.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 она была права, потому что действительно Левин терпеть её не мог и презирал за то, что она гордилась и что ставила себе в достоинство за её нервозность, за её утончённое презрение и равнодушие ко всему грубому и житейскому. Между Нордстеном и Левиным установилось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 оправиться и сейчас же по привычке входя в своё шуточное отношение к графине Нордстон. Верно, они на вас очень сильно действуют. А как же? Я всё записываю. Ну что, Кити? Ты опять каталась на коньках? Яна стала говорить с Кити. Как ни не неловко было Левину уйти, теперь ему всё-таки легче было сделать эту неловкость, чем остаться весь вечер и видеть Кити, которая изредка всглядывала на него и избегала его взгляда. Он хотел встать, но княгиня, заметив, что он молчит, обратилась к нему: "Вы надолго приехали в Москву?" Ведь вы, кажется, мировым земством занимаетесь, вам нельзя надолго. Нет, клягине. Я не занимаюсь более земством, сказал он. Я приехал на несколько дней. Что-то с ним особенное, подумала графиня Нордстон, вглядываясь в его строгое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 Я на этой зимой должен был, кажется, обедать с вами, сказал он, улыбаясь своей простой и открытой улыбкой. Но выня ждена, уехали в деревню. Константин Дмитриевич презирает и ненавидит город и нас, горожан, сказала графиня Нордстон.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 Заметив, что графиня Нордстон хотела что-то сказать, он остановился, не досказав начатого, и начал внимательно слушать её. Разговор не умолкал ни на минуту, так что старый княгиня, всегда имевший про запас на случай неимения темы, два тяжёлые орудия классическое и реальное образование и общую воинскую повинность не пришлось выдвигать их а графини Норстон не пришлось подразнить Левина Левин хотел и не мог вступить в общий разговор ежеминутно говоря себе теперь уйти уйти он не уходил чего-то дожидаясь разговор шёл о вертящихся столах и в духах. И графиня Нордстон, верившая в спиритизм, стала рассказывать чудеса, которые она видела. А, графиня, непременно свяжите, ради Бога, свяжите меня к ним. Я никогда ничего не видел необыкновенного, хотя везде тыскиваю, улыбаясь, сказал Вронский. Хорошо?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 сказала Кити краснее за Левина, а Левин понял ее и еще больше раздражившись хотел отвечать, но Вронский своей открытой увеселой улыбкой сейчас же пришел на помощь разговору, угрожавшему сделаться неприятным. Вы совсем не допускаете возможности, спросил он. Почему же? Мы допускаем существование электричества, которого мы не знаем, почему же не может быть новая сила, ещё нам неизвестная, которая, когда найдено было электричество, быстро перебил Левин, то было только открытое явление, и неизвестно было, откуда оно происходит и что оно производит.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 Леонн открыл рот, хотел сказать что-то, покраснел и ничего не сказал. Давайте сейчас книжная испытаем столы, пожалуйста, сказал Вронский. Книги не вы позволите? И Вронский встал, отыскивая глазами столик. Кити встала за столиком и проходя мимо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 И она покраснела. Князь, отпустите нам Константина Дмитриевича, сказала графиня Норстон. Мы хотим опыт делать. Какой опыт? Стали вертеть? Ну, извините меня, дамы и господа. Но, по-моему, в колечко веселей играть.